Глава 27. Свидания бывают разными Через полтора часа Кафе «Золотая мышь» Звонкий стрёкот кастаньет Переливы гитарных струн И цокот каблучков, Сливающиеся с шелестом Замысловатой юбки Танцовщица была дива, Как хороша и вкладывала душу в каждое движение, выступая для горстки посетителей, будто для владык или девяти богов. Я искренне наслаждалась выступлением, невольно сравнивая знойную демонессу с собой и размышляя, как удержать интерес гостей до конца свадебной недели. Сегодня я поразила их искренностью и новизной, но что делать дальше? Допустим, завтра смогу удивить демонов танцем с веерами, Если сильно повезет, даже выучу новую песню. После переезда в особняк Горгани я успела немного полистать песенник и просмотрела несколько несложных, но безумно эмоциональных драконьих баллад. Отрепетировать их за ночь вполне реально. Только смогу ли я выступать, если до рассвета буду прыгать с бубном по гостиной? Очень сомневаюсь. Бздынь! Пока размышляла, на наш столик приземлился небольшой свиток, перевязанный золотистой ленточкой. Подняв глаза, я увидела стремительно удаляющегося почтового голубя. Ха, прелестно. За последний час это было уже седьмое послание от репортеров. Но этот газетчик хотя бы блеснул оригинальностью и не испортил мой десерт. Прошлая весточка приземлилась прямо в пиалу с инжирным мороженым и сопровождающие нас стражи с превеликим удовольствием вытряхнули испорченную сладость за шиворот провинившемуся журналисту. Увы, упрямый газетчик не сошел с дистанции и, переодевшись, вновь вернулся на позиции. Жажда заполучить сенсационное интервью оказалась сильнее здравого смысла, и я благодарила всех богов, что Софико не послушала меня и отправила с нами охрану. «Мистер Люпини! позвала, демонстративно не касаясь письма. «Разберемся!» К нам подошел могучий стражник с густой рыжей бородой и шрамом на левой щеке. Подхватив свиток двумя пальцами, великан обнюхал его и прошептал короткое заклинание. А через миг на растущие неподалеку кусты обрушился водопад из снега и ледяной воды. «А!» Из засады с диким визгом выскочила тощая девица в съехавшем по реке и очках на все лицо. Воинственно взмахнув кулачком, она проблеяла что-то про жалобу, но, оценив габариты и зверскую улыбку стражника, взвизгнула и помчала прочь, на ходу теряя пищи и принадлежности. «Минус один», — усмехнулась, отсалютовав удирающей журналистке бокалом с фруктовым коктейлем. «Оно вернется», — глухо отозвался стражник. «И тогда Люпини снова разберется». Грубый акцент и впечатляющее телосложение выдавали в мужчине Огра-полукровку. Софико не стала мелочиться и представила к нам охрану, которую было видно с другого конца улицы. Кроме люпини нас сопровождали наг в полном боевом облачении, два эльфа-лучника и суровый дворф с секирой наперевес. При знакомстве с этим отрядом я даже заподозрила, что нас отправляют не на фонтаны смотреть, а в Айшагиру добывать редкие артефакты из сокровищницы темного князя. Но, как оказалось, насторожилась только я. Репортеры расценили охрану как вызов и толпой ринулись за нами. Их логика была проста. Чем сильнее стража, тем страшнее тайны. Они фиксировали на камеры каждый чих, пытаясь рассмотреть в нем зашифрованное послание. Поначалу это злило, но я быстро привыкла к вспышкам камер и, забыв обо всем, сосредоточилась на местных красотах. Демонические острова богаты на достопримечательности, но из-за проклятых шаманов мы постоянно передвигались то короткими перебежками, петляя по лесу и подворотням, то в закрытом экипаже. Сейчас мне впервые выпала возможность немного прогуляться и видят девять богов посмотреть и впрямь было на что. Очаровательные кукольные домики, утопающие в океане живых цветов восхитительные иллюминации и красивейшие статуи. Во всем этом чувствовалась умелая гномья рука, но в то же время демоническая половина заметно отличалась от квартала торговцев. Во владениях велиты царили хаос и суета. Горный народ постоянно находился в движении, напоминая огромный муравейник. Здесь же все дышало знойной чувственностью и страстью. Демоны никуда не спешили, наслаждаясь каждым мгновением жизни и смакуя наступающие сумерки, словно дорогое вино. Я и сама не заметила, как заразилась их ленивым спокойствием и перестала обращать внимание на журналистов. Только поражало и другое. Демоны могли неспешно играть в кости или обсуждать новости, раскуривая ароматную сигару и потягивая драконий ром, а через миг сцепиться из-за пустяка и объявить, что лишь дуэль рассудит их. Настроение ливерийцев менялось со скоростью штормового ветра, и понять их знойную философию, как ни старалась, я не смогла. Зато местные достопримечательности и сказочно вкусную кухню оценила сполна. Софико не обманула. Пламенные фонтаны и впрямь стоило увидеть хоть раз в жизни» как и попробовать десерты в небольшом, но безумно уютном кафе со смешным названием «Золотая мышь». И пока моя бабушка старательно зарисовывала в блокнот впечатления от короткой экскурсии, я наслаждалась вкуснейшим миндальным тортом и выступлением танцовщицы «Фламенко». «Леди Аза», «Леди Хитана», «к нам подошел пожилой официант с огромным букетом роз». «Вам просили передать». «Это мне!» Люпини с невозмутимым видом отобрал цветы, обнюхал и, уверенной кавалерийской походкой, направился в сторону очередной засады. «Интересно, не когда-нибудь оставит нас в покое?» хихикнула, переведя взгляд на Хорхе. «Разговоров с драконом мне очень не хватало, но при свидетелях приходилось обмениваться лишь многозначительными взглядами и легкими касаниями». Не на командире женской юбки, парика и накладного бюста, это было бы даже романтично. А пока, едва сдерживая смех, я прогуливалась под руку с бодро шаркающей хитаной. На мой вопрос командир ожидаемо не ответил, лишь протянул блокнот, позволяя увидеть рисунок, над которым работал. Я была уверена, что он решил изобразить фонтаны, но... Ой... Растерянно пискнула, увидев свой портрет. Дракон сделал набросок, но умудрился передать в нем главное — мое настроение. Восхищение местными красотами и переживание по поводу завтрашнего выступления, любопытство и нахлынувшую за день усталость. Командир подметил все, не став ничего приукрашивать, но вложил душу в каждую черточку, написав признание невесомыми карандашными росчерками. И этот набросок полной нежности и бережной заботы передавал его чувство ко мне лучше любых слов. Невероятно. Мы знали друг друга всего ничего, но, казалось, нас связывает целая вечность. Будто рядом с хорхи время текло иначе, и наши приключения начались давным-давно. Руки неожиданно коснулись обжигающие горячие пальцы. Иллюзия Хитана не скрывала драконьего жара. И сейчас он ощущался особенно ярко, позволяя на миг заглянуть под личину и увидеть нечто большее, глубинное и скрытое ото всех. Один взгляд, наполненный штормовыми эмоциями и мыслями, понятными лишь нам двоим, и окружающий мир разлетелся на осколки. Все вокруг стало неважным, потеряло свою цену. Только чувства обострились до предела, и сердце забилось часто-часто. Его удары гулким эхом звенели в ушах, сливаясь со стрёкотом кастаньет и перезвоном гитарных струн. Уличный музыкант играл не так пронзительно и страстно, как командир, но сейчас для счастья хватало и этого. Отголоски Серенады невольно воскрешали в памяти другую музыку, и воображение дорисовывало нужные детали. На миг, закрыв глаза, я представила, как после всей демонической кутерьмы дракон будет играть только для меня. «Люпини принес цветы, и у него есть вопрос!» Голос охранника ворвался в романтическую негу пушечным ядром, разбивая на осколки прекрасное видение. А желание прикопать под легендарными фонтанами парочку репортеров вспыхнуло с новой силой. «Такой момент испортили!» С им в подштанике! «Снова презент от журналистов!» — устало уточнила, подняв взгляд на полуогра. Гоняясь за представителями светской хроники, Люпинни даже не запыхался и сейчас скалой возвышался над нами, сжимая в руках здоровенный букет белых роз. «Не пресса!» — многозначительно сообщили, сунув мне визитку с именем Антонио и записку. «Да!» «Похоже, тихое счастье длилось недолго, и надоедливые женихи настигли меня». «Отдать цветы вам или разобраться?» — уточнил Огр. «Подожди немного», — вздохнула, задумчиво покрутив послание в руках. Читать его совершенно не хотелось, и предложение Люпини с каждой секундой казалось заманчивее. Но методы Огра были а, несколько радикальными, а наживать врага в лице Антонио не хотелось. Собравшись с духом, развернула злосчастную бумажку. Прекраснейшая аза! Если вы с Хитаной желаете немного прогуляться и осмотреть достопримечательности огненной половины островов без угрюмых охранников и надоедливых журналистов, я и мой экипаж к вашим услугам. Жду вас на стоянке возле Эриксон-сквер в третьем кэбе от фонтана. Навеки ваш! Антонио. «Ну что я вам могу сказать, господин Антонио? Ждать вам придется очень долго!» — беззвучно прошептала скомка в бумажку, но придумать, как отказаться от нахального демона не успела. «Вам не нравится!» — припечатал Огр и, прежде чем я опомнилась, отобрал смятое послание. Бегло прочитав его, великан произнес коронное «Люпини разберется!» и, перехватив букет словно секиру, чеканным шагом направился к выходу из кафе. Мне бы остановить его, но, представив, как огор подсаживается в карету к Антонию, с трудом сдержала смех. За таким свиданием я бы с удовольствием понаблюдала со стороны. Руки вновь коснулись горячие пальцы. Подняв взгляд, наткнулась на хитрую улыбку хитаны. Бабуля одобряла решение и намекала, что не стоит волноваться по пустякам. Очень хотелось ответить, что я ни капли не переживаю об Антонио, но побоялась, что вездесущие репортеры могут прочитать по губам. Софико запретила применять на прогулке магию, а без купола тишины и защиты от прослушки я чувствовала себя очень неуютно. Но едва над дальними кустами вновь флагом поднялась фотокамера, в нее со свистом вонзилась эльфийская стрела. Вместо люпини на разборке подтянулись братья-лучники, и пока сборная журналистов проигрывала стражи с разгромным счетом, но все же их неуемная активность начинала раздражать. Хорошо, что связь между Империей и островами временно не работала, и до конца демонического коллапса настоящая Аза не увидит этих снимков. А дальше? Дальше Элиссандра обещала одолжить у меня несколько ярких воспоминаний о гастролях на островах и осторожно подкинуть их настоящей певице на случай, если та когда-нибудь решит приехать сюда на самом деле». Я не слишком понимала, как это возможно, но командир заверил, что для менталиста уровня Элиссандры это не самое сложное задание. На том и сошлись. Эх, жаль легендарную демонессу нельзя телепортировать на острова. Чем больше я узнавала об этой удивительной женщине, тем сильнее подозревала ее в родстве с Софико. Но командир уверял, что они не сестры, и Элисандра сейчас нужнее в империи, а с демоническим коллапсом мы разберемся самостоятельно. Главное, чтобы турнир состоялся. Его я ждала и боялась одновременно. Верила, что Хорхе сможет противостоять владыкам в честном бою, но все равно волновалась. Из привороженных демонов от дуэли мог отказаться только художник, и то не факт. Искрелло и Айна поведали, что, несмотря на нелюдимый характер и скромность, шпагу Доминика держат не хуже кисти. Итого семь противников. Если я верно поняла слова Альена о жеребьевке, то в рамках турнира командиру предстоит провести три боя. Гастроли на это время придется прервать, так что выкатаем пару дней для полноценного расследования и сможем сосредоточиться на подозреваемых. Плюсов в пользу турнира много, и все их я знала наизусть, но все равно сердце сжималось от тревоги. Хорошо еще, что арена Хеймдара зачарованная, и пронести туда отравленное оружие или артефакты, ослабляющие противника, нереально. Так что биться демоны будут честно. Позади что-то зашуршало. Мысленно прокляв вездесущих репортеров и женихов за компанию, я резко обернулась и увидела направляющегося к нам официанта с огромным подносом. Это... Презент от заведения! торжественно объявили, поставив блюдо на стол. По традиции, всем, кто впервые посещает острова и наше кафе, мы дарим съедобную копию улицы семи фонтанов. Хм. Ни о чем подобном нас не предупреждали, но выглядел подарок с ног сшибательно, и расставаться с ним не хотелось. Особенно, когда представила восторженную мордочку и мевчанье Джарвана. Вечно голодный Кимрик будет сражен подобной красотой. Не знаю, кто создал сладкую копию улицы, но внимание к деталям поражало воображение. Восхитительные домики из пряничного теста, газон из шоколадных иголочек и кремовые цветочки на кустах из пахлавы, искусственный пруд из голубой глазури и плавающие по ней крохотные уточки — Все это было выполнено с такой тщательностью и трепетной любовью, что даже есть было жалко. Но особенно меня покорила статуэтка в виде золотой мыши. Пш -пш! Наг из банды люпини выполз из ниоткуда, да и коты напугав меня и бедолагу официанта. Бегло осмотревшись, он подхватил со столика перешницу и одним метким ударом сбил с соседнего дерева репортера. Едва тот с воплем рухнул в кусты, змей, как ни в чем не бывало, обнюхал сладкий презент. «Чисто можно принять!» — гордо объявили. «Спасибо!» — растерянно прошептала. Желая немного сгладить ситуацию, подхватила из вазочки несколько фирменных конфет и протянула змею, но тот лишь отмахнулся и попросил разрешения забрать солонку. «Прикадится!» Прошипели и бесшумно растворились в тенях, оставив нас с официантом в растрепанных чувствах. Лишь бабуля сохранила поистине ледовое спокойствие и продолжила попивать вкуснейший кофе. «Интересно, свидание Люпини и Антонио проходит так же весело?» «А, впрочем, были у этой необычной прогулки и свои плюсы. Обычная встреча в кафе точно забудется» такая никогда в, в вам пап п официант запнулся переводя сбившееся дыхание в вам порезут по по по а порезать или упаковать с собой догадалась указав на шоколадную ффеерию бедолага усиленно закивал и я задумчиво посмотрела на часы по времени можно было возвращаться Но, несмотря на мелкие неприятности в лице женихов и репортеров, мне очень нравилась прогулка. Хотелось выпить еще по чашечке кофе и побродить по уютным улочкам, словно сошедшим со страниц прекрасной сказки. Упакуйте все и прикажите доставить в особняк горгани, попросила. И передайте мои комплименты повару. Все было очень вкусно, а презенты вовсе невероятные. -об Обязательно! просиял слуга. «А что-то еще?» «Принесите счет, пожалуйста». Добавила, и в тот же момент из-под соседнего стола выпал снаг. пш пш объявил змей. «Все за счет леди свико!» «Вот это я понимаю, щедрость!» Дождавшись, пока слуга и стражник уйдут, перевела взгляд на командира. «Хочу еще немного прогуляться и осмотреть парк. Не возражаешь?» Дракон лишь улыбнулся и вновь взял меня за руку. Пожалуй, со стороны это смотрелось мило и трогательно, но едва я вспомнила, как командир выглядит без морока, кожа вмиг покрылась мурашками. Остро захотелось, чтобы мы, наконец, остались одни, без врагов и иллюзий, но позади вновь раздалось уже привычное и полюбившееся пш пш А затем «Люпини разберется». Похоже, Антонио не выдержал напора Огра и спешно капитулировал. Жаль, остальные не поступили так же, но прогулки все равно быть, а с теми, кто попробует нам помешать, разберется охрана Софико. В конце концов, не зря же змей прихватил с собой метательную солонку».